Начало-начал. Динамика. Динамика в музыке – это совокупность понятий и нотных обозначений – связанных с оттенками громкости звучания. Динамика по своей сути – количественное соотношение контрастных моментов музыки по принципу «громко-тихо». Чем больше таких противопоставлений, тем более динамичным окажется трек. Плотная стена звука без ярких контрастов через некоторое время может превратиться в громкий и скучный фон, под который не только танцевать, но и находиться в помещении будет неприятно. Послушайте внимательно какой-нибудь мощный танцпольный боевик. Он буквально нашпигован различными фишками сбивками остановками микропаузами громовой грохот барабанов сменяется внезапной тишиной резко обрывается ураганный бас оставляя в помещении клуба объемный и гулкий реверберационный хвост мелодия медленно словно откуда-то издалека нарастает волнами а следом словно гарпун в рыбу в танцпол врезаются короткие громкие аккорды длительность звуков наравне с динамикой является одним из важнейших средств передачи настроения и скорости музыки чем короче звуки тем более интенсивным будет восприниматься трек и тем большую реакцию он вызовет в клубе короткие повторяющиеся звуки практически любого инструмента в несколько мгновений настроят танцпол на разудалые пляски и наоборот чем длиннее звуки тем более скучным и вялым воспринимается трек интенсивность в кульминации могут значительно снизить так называемые атмосферы которые еще называются подложками или фоном, в английском варианте – пэды. Происходит это потому, что фон для точной передачи настроения композиции должен звучать постоянно, как минимум на протяжении квадрата. И даже если внутри квадрата тон фона будет меняться часто, на общую интенсивность положительным образом это не повлияет, поскольку звучание подложки без перерывов воспринимается слушателем как один очень длинный звук. Поэтому хороший диджей просто обязан следить за тем, чтобы в его коллекцию клубных банг-киков не просачивались композиции с атмосферами в кульминационной части.